Глава пятьдесят Просила же его, а он явился. Продолжала ругаться леди Элеонора в соседней комнате. «Леди Элеонора, у вас все в порядке?» Сонным голосом проговорила я, постучав в спальню наставницы. Магиня открыла дверь. Несмотря на то, что Заря только занималась за окном, и в доме всюду еще горели светильники, леди Элеонора была уже одета, выглядела свежей и полной сил. Вот только на лице горело яростное недовольство. Герцог приехал и ждет на крыльце. — проговорила наставница. — Я в окно увидела. — Ой, сколько же уже времени? Мы что, проспали? — Нет, время еще ранее. Герцог приехал рано, даже не стучал еще. Наверное, ждет, когда ты сама выйдешь. Я бросилась к окну в спальне леди Элеоноры, поглядеть, действительно ли там внизу герцог. Но наставница придержала меня за руку. — Стой, не показывайся ему. Не веди себя, как влюбленная девчонка. Иди в ванную, потом одеваться и завтракать, а то скоро пора выезжать. — Разумно. Я отправилась приводить себя в порядок, но у дверей спальни обернулась к наставнице. Зачем он приехал, как думаете? Мне самой очень интересно: либо он совсем ничего не понял, либо действительно все осознал, пожала плечами наставница. Я встала перед зеркалом и ужаснулась, увидев темно-красные следы поцелуев на шее. Леди Алеонора выходит сейчас, видела меня такой, но ничего не сказала. И хорошо, а то я засмущалась бы очень. Как хорошо, что среди старых маминых вещей. Есть белый шелковый шарфик, который можно повязать на шею, пряча стыд прошлой ночи. Но почему-то стыд волнующе приятный. Я оделась, расчесала длинные пряди и уложила высокую прическу. Волосы в свете ламп подливали золотом. За окном к этому времени уже совсем расцвело, но солнце еще не выглянуло из-за горизонта и стояла упоительная, волнующая тишина, предваряющая новый прекрасный день. День, в который очень многое от меня зависит. Пока мы с Лидией Леонорой завтракали, Я боролась с желанием пригласить герцога в дом. Было неловко, что он ждет на улице. И даже не стучит в дверь. Ему должно быть одиноко. Но тут проснулся дракош и развеял мои сомнения. «Ой, там хозяин во дворе. Можно пойти поздороваться?» Начал строить глазки фамильяр. «Пожалуйста, Кейтлин». Конечно, я позволила. Тем более, уже подходило время, и с минуты на минуту должен был подъехать мистер Хантер. Я накинула плащ и вышла из дома, пропуская перед собой наставницу. Бросить взгляд вперед боялась ведь там совсем рядом стоял герцог. Пока запирала дверь, почувствовала за спиной тяжелые шаги и всем нутром ощутила близкое присутствие бывшего мужа. Сердце ускорило ритм, к щекам прилила кровь. Очень страшно вновь взглянуть в глаза мужчины после столь пламенных ночных объятий, которые были у нас вчера. Но я все же повернулась и подняла взгляд. «Доброе утро, Кейтлин!» – тихо проговорил лорд Ван Дрейк, стоя от меня шагах в пяти. Вполне приличное расстояние. Впервые, наверное, мы на таком общаемся доброе утро ответила я рассматривая герцога мужчина был гладко выбрит идеально причесан его шикарный сидящий камзол сверкал искусной вышивкой герцог целиком и полностью выглядел великолепно без единого изъяна вот что значит бытовая магия уверена он ею вовсю пользуется вот и экипаж его черный сверкает глянцем и лошади переливаются лоском все идеально точно пользует мою магию везде и всюду «Это очень красиво кейтлин произнес герцог чуть хрипло Сглотнул, мотнул головой, будто сказал что-то не то, и тут же сменил тон на более деловой. «Как твое здоровье?» Взглядом герцог жалил в самые уязвимые места. Шею, спрятанную под платком, и запястье, на которые я смущенно натягивала рукава платья. «Спасибо, лорд, все хорошо». Мы минуту помолчали. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. А что там внутри герцога делалось, оставалось лишь догадываться. Но явно ничего хорошего. В глазах пепел. Больше никакого огня. Что с ним произошло за эту ночь? Герцога как будто подменили. «Я приехал извиниться за свое вчерашнее недостойное поведение», – произнес Вандрейк. «Я много себе позволил и очень сожалею, что напугал тебя. Больше этого не повторится». Герцог направил взгляд в землю, будто действительно раскаивается. Удивленная таким поворотом, я приоткрыла рот, не находя что ответить. «Просто ух ты! Герцог Вандрейк, и извинения!» «Я готов вернуть тебе твою магию в любой момент, когда ты пожелаешь, Кэтлин». Продолжил Ван Дрейк. «Или готов оставить все как есть, если ты этого хочешь. Подумай, как лучше для тебя. Не торопись с решением». Мои глаза округлились еще больше. «Хорошо, что герцог этого не видел», продолжая глядеть в землю. «Хорошо, спасибо, лорд», проговорила я. «Мне пора ехать в министерство, Кейтлин», проговорил герцог, наконец, поглядев в глаза. «После обеда я буду присутствовать на региональной ярмарке, но не переживай, я не буду вмешиваться в твои дела. Я должен заключить несколько контрактов, как частное лицо». «Что вы, я и не думала переживать. Но спасибо, что предупредили, лорд». «Удивительно, как герцог не давит, не хватает, не пожирает меня. Я впервые с ним просто разговариваю». «И еще, Кейтлин, Ван сделал паузу. Если тебе потребуется помощь, любая, знай, я всегда готов помочь. Когда угодно, с чем угодно. Вне зависимости от отношений, которые нас связывали или будут связывать». «Право, не знаю, что сказать. Спасибо» но очень надеюсь, что ваша помощь мне не потребуется. Я тоже надеюсь. Герцог осекся, как будто пожалела сказанным. сказанном. Вернее, я надеюсь, что у тебя все будет так хорошо, что не потребуется помогать. Но я буду очень рад помочь, знай. И прими вот это. Герцог протянул гладкую круглую коробочку. Лечебная мазь миг уберет все мои следы, что я на тебе оставил. Теперь прошу меня простить. До свидания, дорогая Кейтлин. До свидания, дорогой Вильям, лорд». Конечно, я не произнесла имени герцога вслух, но очень хотелось. Ван Дрейк поклонился и двинулся к своему экипажу. Он даже в карету садился теперь как-то иначе. Степенно, тихо, осторожно. Будто совсем другой человек. Черный лакированный экипаж быстро укатился двора. Я переглянулась с леди Элеонорой. Лицо наставницы выражало глубочайшее изумление. Но мы не успели обсудить случившееся. Появились новые гости. «Леди Кейтлин, доброе утро». — раздался зов мистера Хантера, езжающего в ворота на небольшой старенькой коляске. — Вы готовы ехать?